В рот лысому небритому мужику грязной спецовки. Какие чувства вы испытываете? Ну, типа, мы с Клёпой давно не общались, шмыгнул носом лысый. Пару тысяч лет назад была у нас страсть. Я ей быстренько ноги раздвинул, типа, вени виде вичи. Примечание. Пришел, увидел, победил. Латынь. Знаменитое выражение Юлия Цезаря. Загоготал интервьюируемый. Так и что дальше? Прошла любовь, завяли томатус. сыном эта змея мне видеться не разрешала. Телефон ее в городской справочной не дали, сказали засекречено. И фиг ли тут? С врагом моим, который меня грохнул, она потом переспала. И что в итоге получается? Кошка она, драная. Вот что я скажу, мужики. Толпа бурно взорвалась оглушительными аплодисментами. — Теперь понятно, — вздохнул Сталин. — Эти придурки до сих пор никого не поймали.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 Еген рефорс свою зарплату каждый месяц на товарном поезде вывозили. Оба расхохотались. Между тем телевизор уже показывал крупным планом панорамную Между тем телевизор уже показывал крупным планом панораму психушки, где сожгли Франкенштейна. Камера обозревала скромное больничное отделение, где забившись под одеяло и поблескивая глазами, лежал худощавый человек с бородкой. Бедняга непрерывно дрожал, словно ему было очень холодно.